Тивтонский крест. Руслан Мельников. Глава 21. Тивтоны опять. Значит, и здесь они тоже воятся. Хотя где же им ещё водиться, как не здесь? XIII век самое раздолье для немецких крестоносцев. И всё-таки диковато. Всегда он попал по вине Инаевской федурской секты, тивтонов 21 столетия, и, пожалуйста, угодил во времена расцвета настоящего тивтонского ордена. Ну-ка, расскажи об ордене поподробнее, княжна. Попросил бурцев. О чего рассказывать-то? Немецкие рыцари основали его в Святой земле лет 50 тому назад, во время крестовых походов. Но свои владения в Палестине германцы удержать не смогли, и с тех пор всюду ищут лакомые кусочки. Венгерское королевство уже познало их коварство. Венгры пригласили тивтонов как временных союзников упор без половцем на земле Семиградия, а вскоре орден объявил эту территорию своей собственностью и начал заселять её немецкими колонистами. Венгры и два и два изгнали пришлых рыцарей из страны. Тогда предыдущий магистр ордена Герман фон Зальц заключил договор с своим дядей, Конрад Мазовецкий, отдал тестомцам всю Хельминскую землю в Куявии под границей с Пруссией. Казимир Куявский, конечно же, не противился и поддержал волю отца. Взамен орден обязался охранять Мазовецкое и Куявское княжество от набегов пруссов. И что не охраняет? Почему же охраняет? И куда больше тевтонов интересуют расширение своих вновь обретенных владений. Причем расширяют они их не только за счет прусских церетовий. Тевтоны уже добились у Конрада и его сына Казимира разрешения на владение Добжинской землей. Возговару с ними И что носы попрали законные права польских рыцарей, имевших в этих краях фамильные лены. Наших панов просто изгнали оттуда, а их замки заняли немцы. Даже орден Добжинских братьев, созданный самим королём Мазовецким для борьбы с язычниками и прусами, остался без земель. Многие знатные и благородные добжинцы после тех событий рассеялись по Польше, словно одиночтны и страждущие рыцари. Вообще-то, твоему дяде стоило бы гнать Тевтонов прочь, по примеру Винтру. Заметил Бурцев. Да, но князь Конрад слаб и измотан постоянными стычками с прусами. Дядя больше полагается на могущественного союзника, чем на собственные силы. Осплочённый и хорошо организованный орден Святой Марии сейчас могущественнее иного княжества. На спиной такого покровителя Конрад думазовет с окаменённым спокойным. Пока, по крайней мере. Но тефтоны требуют платы. Предоставленных им земель в неоснанных привилегий, которыми пользуются немецкие рыцари в Мазовии и Куявии, крестовым братьям уже недостаточно. Они хотят получить влияние на всей Польши и, подобно гигантскому спруту, повсюду тянут свои щупальцы. И куда они смогли дотянуться? Куявское и Мазовецкое княжества уже находятся под их пятой. По морю тефтоны начинают хозяйничать у себя дома. Великая Польша, лишенная сильного князя, тоже рада сломить перед ними голову, а у нынешнего правителя Силезии Генриха Благочестивого, слишком кроткий нрав, он не мечтает об объединении Польши, а потому не страшен ордену. К тому же Тевтоны обещали Генриху помощь в борьбе с татарами. Своих воинов орден, конечно, пришлет, но вот что он потребует взамен в случае победы. Бурцев кашлянул, приостанавливая речь уделкшейся княжни. А откуда-то тебе столько известно о тайных планах Тевтона? Слечко муж осведомлен от тебя в своих юных лет. А ведь тевтонские магистры вряд ли вели с тобой доверительные беседы. Прежний магистр ордена Герман фон Зайц беседовал с моим отцом. Послы ордена приезжали в Краков, безадолго до смерти Лешко Белого. На тех переговорах присутствовал Владислав Клеменс. Позже опекун мне все рассказал что всё тевтонский магистр добивался разрешения поставить на малопольских землях свой замок, а отец вот отказался, заявил, что видит нас сквозь все тайные замыслы магистра и не даст немцам подмять под себя Польшу. Уйдяе фон Зайц был в гидярости, а отец вскоре погиб. Теперь же через опекунство послушного воли ордена Конрада над моим братом Болеславом тевтоны имеют возможность влиять на политику малопольского княжества. Но ну, а если я выйду замуж за Казимира и рожу куявскому князю сына, наследника краковского престола, орден навеки укренится в очаге отца. И вот тогда-то их замки полезут так всюду, как грибы после дождя. Погоди, но ведь сейчас в главе ордена стоит уже не фон Залес, а Напольный Бурсс. А этот, как его, Конрад Тургинский. Тюринский. Да, магистр сменился, но планы ордена остались прежними. Более того, аппетиты в тонах возросли. Теперь им мало и Малопрусье, и Польша, фон Граф Тюрингский и Конрад мечтает о новом крестовом походе. Подготовка к нему уже ведётся. До приходит отатар в при дворах польских князей, европейских монархов, и в резиденции папы частеньки мелькали чёрные кресты орденских послов. И со мной, кстати, вместе с клемировскими воинами в Краков Вишал один такой крестоносец, наблюдал, всё ли пройдёт благополучно. Значит, те княхты, что охраняли тебя и твой обоз, были людьми казимира и тивтонскими прихостями? Нет. Отряд Казимира перебили дружинники моего опекуна Владислава Клеменса. Видишь, что меня уводят силой? Вы его допал на куявцев. Жаль, мне столько человек сбежали, и увезли с собой в куявию и ордерские земли весь о случившемся. Наверное, люди Казимира и посланники Конрада Тюрингского уже ищут меня во всей Польше. А пикун твой, воевода Клеменс, что же? Первейший долг коронного воеводы защищать город. От Кракова поступали татары, а пикун не мог отбыть вместе со мной сам. Но под охраной своих дружинников и вооружённых егтов отправил меня прочь из малопольских областей, через земли Силезии я должна была добраться В велика поскок княрство. Там, где решающие битвы с татарами, собирает войска брат Владислава Клименса Сулеслав. И незнакомы с ним, однако только у него могу сейчас искать защиты и покровительства. Увы, уйти от татар, как тебе известно, моему отряду не удалось. Должно быть, у коней этого поганого племени выросли крылья. От проклятых язычников не спасёт расстояние, как против и крепостные стены. Стали сколько городов уже пало под их натиском. Бурцев не знал. «Люблин, Зовихвост, Сантомир!» Скорбным голосом перечисляла Атлаида. «По Турском полегло Малопольское ополчение. Тогда Владислав вывел свою дружину к Хмельнику, чтобы там дать бой язычникам и не допустить татар к Кракову. Сопровождавшие меня дружинники тоже рвались под знамена своего господина. Упывая на милость Божию, я не стала их удерживать. И защита от разбойников достаточно кнехтов. Отбиться от татар наш маленький отряд все равно не смог бы. Ну а потом... В глазах Адлаида снова блеснули слезы. Думаю, воевода не очень-то верил в победу. Иначе оставил бы меня в городе. Но не оставил ведь. Наоборот, все торопил. Поезжай, мол, скорее из Кракова, пока на дорогах тихо. Она с трудом вздохнула слюну, затем продолжила. По пути к нам прибились беженцы, я не могла отказать им в защите, хоть и возненавидела этих несчастных за дурные вести, что они повезли с собой. Тяжелый от самого сердца вздох. А вести такие, Вацлав, дружина моего опекуна разгромлена, а сам он, сам. Слово «убит» так и не было произнесено. Несколько секунд тягостного молчания дали Бурцеву возможность осмыслить услышанное. Кнежна эта, сбальношная и беззащитная семнадцатилетняя девочка, в самом деле осталась совершенно одна. Отец погиб, заботливый опекун тоже, малолетний брат находится под чужим влиянием, к тому же с главой ушёл в религию. Сестра живёт в иностранном государстве. Мать терпеть не может собственную дочь. Дядя, марионеточный князьок Тевтонов, замышлял ненавистный брак, да юродный брат мечтает защитить юную кузину в постель, а на неведомого Сулеслава, которого краковская княжина и глазата не видела, но езда слабая, да и добраться до него не корпус юмы съ есть. Беженцы шли ото всюду, тихост говорила Адлоида. О бесомешных от страха люти рассказывали нехорошие. От них я узнала, что под торчком язычники разбили сандамерские выыскавые воды, пока слава и костелянина Якуба Ратиборовича, которые шли на помощь Владиславу Клеменцу. Потерпели поражение и малые дружины князей Владислава Апольского и Болеслава Сандомерского. Татары взяли Полонец и Вишнев, и Краков тоже. Еще один вздох, стон. «Об этом мне рассказали во всех подробностях», продолжала княжна. Татары хотели захватить город наскоком, но дозорный трубач вовремя протрубил тревогу. Языщики сбили его стрелой, попали в горло, однако краковцы успели закрыть ворота. Только это все равно не спасло город. Заколдованные татарские пороки, снаряженные магическим огнем, способны проломить и сжечь любую стену. Заколдованные пороки, магический огонь, как обычно. Пугающие легенды рождаются из страха и отчаяния. Княжна тихонько всхлипнула. «Мы шли от Фислы к Адре, но быстро передвигаться с обозом беженцев невозможно. А бросить этих несчастных не по христианству, ты меня понимаешь?» «У тебя доброе сердце, Адлоид.» Гурцев еще раз провел ладонью по ее волосам. «Эх, Вацли!» С какой-то даже детской обидой произнесла полячка из-под его руки. «Какая все жалость, что ты не рыцарь! Будь ты благородным паном по рождению!» Он удивленно посмотрел в ее влажные глаза. «Я бы обвенчалась с тобой в первой же попавшейся церквушке, хотя бы ради того, чтобы досадить дядю, брату и кистонскому магистру!» Бурцев отвел взгляд, качаный веселый улыб. Похоже, его личное мнение по поводу перспективы бракосочетания девушку не интересовало. И всё же в эту минуту он искренне пожалел об отсутствии знатного происхождения, громкого титула и длинной родословной. А что, обзавестись рыцарским званием было бы совсем не лишним. Дело тут, разумеется, не в длаиге или или именно в ней дело, а пан Вацлав. Русич, у тебя не осталось чего-нибудь поесть? Неожиданно меняет тему разговора, нежно улыбаясь как никто другой. Снова перед ним сидела беспомощная, накорхлившаяся, как поробушек, девочка-подросток с голодными глазами. Бурцев покачал головой. Денёк выдался суматошным, к тому же без завтрака, обеда и ужина. И спать им тоже, похоже, придётся на голодный желудок. А где мы будем ночевать? Полячка растерянно оглуделась. Здесь нет даже моей повозки. Я умираю от усталости. Гурцев кивнул на шкуры попоны, пропахшие конским потом. «Носуем под них веток, не пуховая, конечно, перина, но все же удобнее, чем на голод и земле. Поможешь?» У микрофона был Махмутов Даниил.